Глава 1. Что такое стыд? Стыд это сильное эмоциональное переживание, которое возникает у человека в результате того, что он осознаёт или чувствует, он сам его поступки или поведение, фантазийные или реальные, не соответствуют ценностям и нормам, принятым в обществе или социальном круге, к которому он принадлежит. Стыд переживается как ощущение себя плохим, неуместным здесь и сейчас. Он сопровождается большим нервным напряжением и сильным волнением. Это отражается и в мимике, и в теле. Стыт обычно очень легко запоминается человеком, поскольку его переживания связаны с мучениями. Внешне он похож на переживание смущения. Чаще всего стыд идентифицируется по взгляду. Глаза опущены, смотрят в сторону, человек как бы погружён в глубь себя и своих переживаний, избегает контакта. Из физиологических признаков можно добавить опущенную голову, прикрытые глаза, сжимание всех частей тела вплоть до ощущения боли от перенапряжения. Человек как бы скукоживается и прикрывает голову руками. Иногда при избыточном стыде так и делают в действительности. У некоторых людей краснеют щёки, так называемый стыдливый румянец. Это связано с вегетативной нервной системой и активацией её работы. Учёные отмечают, что с возрастом можно научиться справляться с этим. Последние эксперименты по управлению вегетативными функциями с помощью биологической обратной связи показали, что появление румянца поддаётся контролю. Человек в состоянии и вызывать, и прекращать эту реакцию. С возрастом эта способность совершенствуется. Вполне возможно, что по мере взросления Люди просто-напросто учатся избегать ситуаций, которые могут вызвать у них чувство стыда. Carol Izard, Психология эмоций. 1999 год. Стыд в своём проявлении регулирует наше социальное поведение, контакты с обществом и нашу внутреннюю самооценку. Изард высказал мнение, что стыд играл немаловажную роль в эволюции человека, как впрочем, и прочие другие эмоции. Благодаря ему древний человек ощущал большую принадлежность к своей группе, был более чувствителен к мнению других, что повышало сплочённость коллектива. Если человек не соответствовал определённым критериям, не выполнил своей роли при охоте, поиске пищи и ритуалах, то он нарушал течение жизни клана и мог привести к угрозе со стороны. Стыд регулировал поведение человека, давая ему возможность оставаться членом коллектива. Я соглашаюсь с мнением исследователя Льюиса, которая подчёркивала, что стыд амбивалентная эмоция, которая с одной стороны работает на благо индивида, а с другой создаёт невыносимые переживания, вплоть до расстройств сознания и личностных проблем. Боязнь или ожидание позора здесь выступает как сдерживающий фактор в поведении человека. Это помогает формированию самосознания, самоидентичности, чувства собственного достоинства самоуважение и эмоциональных связей человека. Назовём этот стыд умеренным. Но в своей чрезмерной форме он превращается в токсический стыд, который отравляет существование человека и мешает ему в построении тёплых отношений с близкими людьми. Кроме того, ЮЭС выдвигает гипотезу о возможности существования значительных половых различий в эмоциональной сфере, предполагая, что женщины, в отличие от мужчин, чаще испытывают эмоцию стыда, Именно поэтому более подвержены депрессии и истерии.